Какого мнения была бы его сестра Миротл о девушке, которая подобным образом рассуждает о браке? В духе, так сказать, «быть или не быть». И что сказала бы Сильвия? Интересно было бы знать, многие ли девушки так рассуждают. Большинство женщин, которых он знал, было как будто последовательнее его в этих вопросах. Он вспомнил, что спросил однажды Руби,